Глава третья. «Приходи в себя». «Ты уверена, что хочешь это делать?» Марго посмотрела на меня столикой насмешки. Мне было плевать, что она думает. Я потянулась к пакету с рассадой и внимательно рассмотрела покупки. Цветы были именно такими, как я и хотела. Мне все равно больше нечего делать. К работе по дому вы меня не привлекаете, а сидеть в четырех стенах уже которую неделю можно окончательно свихнуться. Всем, в общем-то, было на меня плевать. И если я не пытаюсь забежать и не злю Давида, то и дела им нет, чем я занимаюсь. Равнодушно пожав плечами, Марго отправилась на задний двор. Последние три дня прошли в слезах и депрессии. И чем больше я проводила времени в закрытой комнате, тем хуже мне становилось. В какой-то момент я вдруг поняла, что я дошла до грани. Порой, чтобы тучи немного рассеялись и была возможность осмотреться вокруг ясным взором, нужно немного времени. Сложно ждать, особенно когда сердце рвется на куски. И сейчас... Я просто пыталась выжить. Все эти дни я действовала неразумно, бросаясь из стороны в сторону. Теперь я решила дать себе возможность выдохнуть. Еще вчера я не могла даже оторвать голову от подушки. Сил не было ни на что. Но сегодня я решила, что должна успокоиться и постараться переждать. Заручившись поддержкой Олега, я получила разрешение от Астахова работать во дворе. Давиду было плевать, чем я занимаю себя, да и последние несколько дней его не было дома. После того разговора в кабинете, когда я узнала об истинных мотивах нахождения здесь Геса, у меня внутри будто все умерло. Я ходила, дышала, Я собиралась и дальше бороться за сына, но все чувства были притупленными, словно часть меня больше не функционировала. Что касалось Геса, я больше его не видела. Да и это к лучшему. Смотреть на прекрасное лицо предателя даже для сломанной меня было все еще слишком больно. Работа с землей и растениями успокаивала. Сумбурные тревожные мысли словно замедляли свой ход, а после и вовсе отпускали. И в какой-то момент я подумала о том, что мне стало легче. Не было того жжения в груди, да и дышать стало свободней. «Доброе утро! Ты сегодня не завтракала, а уже вся в работе. Рядом со мной...» Вдруг возникла пара начищенных до блеска туфель. Я подняла голову, закрывая глаза ладонью от слепящих лучей солнца. Олег улыбнулся и присел рядом со мной на корточки. Я хотя бы то выбрал. Честно говоря, впервые покупал растения. Я улыбнулась в ответ, осторожно поливая только что посаженный куст роз. В этот момент автоматические ворота стали подниматься, и во двор въехало авто. С пассажирской стороны вышел Давид, а из водительской дверцы показался Исай. Внутри все затрепетало, когда Гес, обернувшись, скользнул по мне взглядом. Но в следующую секунду волнующая дрожь сменилась сковывающим ощущением холода. В его глазах было полное равнодушие. Быстро отвернувшись, он прошел следом за Астаховым. Смотрела на свои ладони, они дрожали. Всего один взгляд на него, спокойствие, как не бывало. «Я смотрю, они теперь так сильно доверяют друг другу!» Сорвалось едкое с губ. Почувствовала на себе внимательный взгляд Олега. Босс теперь под его очень влиятельными людьми. Они и вытащили его из тюрьмы для одного важного дела. А Исай руководит этим делом. Поэтому они вынуждены так много времени проводить вместе. Я внимательно посмотрела на Олега. Влиятельные люди способные обелить запятнавшего себя человека в столь тяжких преступлениях, должны иметь практически безграничную власть. При мысли об этом меня бросило в дрожь. И почему он заставляет Исаия участвовать в этом деле? Зная Астахова, могу с уверенностью сказать, что и здесь он будет действовать чужими руками. «Во что встрял Гес ради Мирона?» «А, впрочем, плевать. Это ведь теперь не мое дело. Я рад, что вы пришли в себя. Не нужно опускать руки, уверен, что все наладится». Я улыбнулась ему в ответ. «Он единственный в этом доме, кто проявлял ко мне доброту». У Олега вдруг зазвонил телефон. Посмотрев на экран, парень озадаченно нахмурился. — Да. Приняв вызов, он осмотрелся по сторонам. — Да, конечно, сейчас. Охранник бросил на меня встревоженный взгляд. — Роксан, шеф зовет тебя к столу. Я подняла взгляд в сторону беседки. За накрытым столом сидел Астахов. Он неспешно ел, изучая свежую прессу. Стало не по себе. Любое взаимодействие с Давидом приводит меня в состояние полного краха. Но деваться было некуда. И, не желая тревожить Олега, я улыбнулась в ответ. — Хорошо. Скинув перчатки и наспех вымыв руки под поливочным шлангом, Я постаралась мысленно приготовиться к разговору. Только, как бы я ни старалась, с каждым шагом, приближающим меня к нему, я дрожала все больше. На негнущихся от волнения ногах я подошла к столу. Он знал, что я рядом, и, не отрывая взгляда от газеты, сделал знак рукой «Присаживаться». Минуты ожидания в полной тишине были невыносимы. Я вся превратилась в оголенный нерв, и когда вдруг раздался его голос, я вздрогнула. «Говорят, ты совсем не ешь? Истязаешь себя на зло мне?» Я ничего не ответила, только глаза мои никак не могли перестать его ненавидеть стряхнув газету и сложив ее он убрал ее в сторону а потом вернул ко мне взгляд. сейчас его глаза не выражали ничего кроме усталости, и этот факт немного успокоил только не говори что тебе есть дело до моего состояния он смотрит так долго что кожа начинает покалывать иголками. «Давно уже позади те времена, когда мне было дело до твоего настроения!» Произносит задумчиво и, смахнув с губ крошки, отбрасывает салфетку на стол. «Не могу так долго глаза в глаза с ним. Слишком много ярости во мне». Отвернувшись, замечаю Исаия, стоящего у крыльца. Сердце с тяжестью делает удар гоняв вдруг ставшую загустевший кровь. На Геса мне смотреть, и еще больней. Лишь когда отвожу взгляд, обдумываю то, что увидела. Он был в компании Марго. Девушка что-то рассказывала ему хихикая, оба курили. Взгляд Геса был прикован к нам. Я разозлилась сама, не понимая от чего. Давид, увлеченный экраном своего телефона, словно не заметил ничего. «Ты знаешь...» Проговорил негромко, возвращая ко мне внимание. Астахов выглядел каким-то потерянным и странным. Сейчас в нем не было уже привычной ярости и ненависти. А я ведь и не надеялся, что удастся выбраться из тюрьмы. Я уже смирился с тем что моей жизни конец. Уголки его губ опустились, придавая лицу несчастный вид. И я даже с твоим предательством смирился. Но когда ко мне пришли и предложили работать на них взамен на свободу, первое, о чем я подумал, — это была ты. Он подвинулся ближе. Его лицо замерло в нескольких сантиметрах от моего. Пальцы Астахова нагло запутались в моих волосах. Я думал о том, как я отберу тебя у него, как ты будешь смотреть на меня испуганными, полными чувства вины глазами. Он отстраняется, но лишь для того, чтобы поменять положение и придвинуться ближе. Его хватка на моем подбородке ощущается все так же неприятно. И мне приходится приложить все силы, чтобы не подать вида, насколько он мне ненавистен. Сейчас у меня есть все то, чего так хотел. Так почему мне ничуть не легче? Черные как ночь глаза, жадно, но с тоской Скользят по чертам моего лица. Почему такая, как ты, продолжает иметь для меня значение? Он не ждет ответа на этот вопрос, а я не спешу отвечать. Но на какой-то момент мне начинает казаться, что в больной голове Астахова есть еще толика разумного. Когда не? Срывается с губ то, что я так упорно держала в себе все это время. Он вздрагивает от моего вопроса, словно от порыва холодного ветра. Глаза приобретают свойственный ему оттенок злости. Когда я освобожусь от важных дел, я займусь нами, Роксана. И пусть ты никогда меня не любила, все равно будешь со мной. С губ рвется смешок. «Как ты себе это представлял? Ты на самом деле считаешь, что вернешь меня, отобрав ребенка и сделав начальником охраны Гесса? Разве это может иметь смысл? С ребенком все хорошо. Считай это временной размолвкой, а Гес... Он посмотрел в сторону дома. Гест никогда не был проблемой, и его дни сочтены, и тебе лучше не строить на него планы. — Ты убьешь его? Он улыбнулся. В уголках глаз залегли морщинки. — Не обязательно я. Кто-нибудь определенно сделает это за меня. Давид говорит это тихим, едва различимым голосом. Словно это его главная тайна, которой он только что поделился со мной. Я не знаю, что именно в нем изменилось, и почему он вдруг перестал сыпать ругательствами и пытаться уничтожить меня. Но Давид сейчас выглядит потерянным. Психованный маньяк и садист вдруг превратился в гонимого тоской мужчину. Если бы не все происходящее здесь, я бы даже решила, что у него есть сердце. Меня интересует только мой сын. При мысли о Дане на глаза набегают слезы. Астахов хмурится недовольно и тянется рукой, стирая влажную дорожку с лица. Мои губы начинают дрожать, но не от слез, а от того, что мне противны его касания. Ты обязательно увидишься с ним. Но для начала мне нужно решить один вопрос. Когда будет безопасно, я верну тебе, Даню. Это впервые, когда я смотрю в его глаза открыто, не стараясь отвести их или спрятать. Я хочу поверить ему, ведь так мне будет проще. Его ладонь касается моего запястья, он водит по нему так, словно я все еще имею значение. А потом он тянется ближе к лицу, и я понимаю, что пойду даже на это, только бы он отдал сына. «Давид!» — раздается за спиной голос Смирновый. Астахов хмурится, неспешно отстраняясь от меня. «Доброе утро!» «А я и не знала, что ты здесь!» Ее ладони опускаются на мужские плечи. Она наклоняется и целует его в скулу. А он все так же не сводит с меня глаз. «У меня сегодня много дел. Тебе будет лучше остаться у себя». Я вернусь завтра, скажу парням, они заберут тебя. Не удержав любопытства, я оборачиваюсь в сторону крыльца, где стоял Гес. Но его нигде нет. Давид поднимается из-за стола и, бросив на стул салфетку, уходит в сторону гаража. Я остаюсь сидеть неподвижно, сверля внимательным взглядом тарелку еды. В желудке жалобно урчит. И я думаю, что последний мой прием пищи был вчерашним утром. И сейчас от резкого приступа голода мой желудок стягивает жутким спазмом. Я думаю о том, чтобы взять с тарелки аппетитный кусок омлета. Но мое запястье перехватывает любовница Давида. После всего, что ты сделала, он продолжает тебя любить. Ее ногти впиваются в кожу. Я пытаюсь освободиться из ее хватки, вырываю руку, отсаживаясь немного в сторону. Глаза Смирновой полыхают яростью. Ее лицо перекошено. «Сколько бы я для него не делала!» Сколько бы ни старалась, он никогда не посмотрит на меня так, как смотрит на тебя. Теперь она вся как на ладони, неуверенная в себе, завистливая и ненавистная. Улыбнувшись, я выдерживаю ее взгляд. Может, просто не стоило лезть в чужую семью? Ответ следует незамедлительно. Схватив нож со стола, она резко подается вперед, утыкая им мне в грудь. И без того грубые черты лица искажает гримаса злости. — А может, я просто убью тебя? Тогда решатся все мои проблемы. Убить человека не так просто, как ты думаешь. И точно не десертным ножом. Я опустила взгляд на столовый прибор, который сжимали ее пальцы. Она толкнула в меня его сильней. Грудную клетку обожгла острая боль. Я хотела вывести ее из себя, заставить сделать что-то недопустимое по отношению ко мне. Сегодня я поняла, что могу манипулировать Астаховым. Он чокнутый психопат и его настроение меняется, как день и ночь, но сегодня он не расположен к Смирновой, и я могла воспользоваться этим моментом. Могла бы, но мне не дали. Смуглая рука с татуировками на фалангах пальцев сомкнулась на том самом ноже, отталкивая вместе с ним Смирнову. Спустя мгновение... Нож упал на землю. Женя перевела на Исая растерянный взгляд. Глаза Геса были также прикованы к ней. Что ты себе позволяешь? Я и я расскажу Давиду. Она была в ярости. Все ее тело превратилось в напряженный комок нервов. Тогда расскажи, что я не дал ее зарезать. Смирнова бросила на меня яростный взгляд. Она понимала, что пока не обладает достаточными возможностями, чтобы справиться со мной. Теперь ее внимание привлек Исай. «Ты знаком с ней ведь так?» Исай молчал, сохраняя абсолютно спокойный вид. Тогда Смирнова повторила вопрос, сопроводив его новой порцией угроз. Когда-то был, но это не имеет значения. Давид просил отвезти вас на работу. Я буду ждать в машине. Даже не обернувшись, он направился в сторону гаража. Я смотрела ему вслед и понимала, что даже ненавидеть его больно. Само присутствие Геса поблизости заставляло сердце сжиматься. То, что он сделал сейчас, было похоже на жалкое подаяние. Исай выбрал брата, дав Давиду уничтожить меня. И сейчас в его попытке защитить меня от Смирновой не было никакого смысла.